Глава пятнадцатая. Одиночество. МК. Когда мы говорим о одиноких, мы обычно имеем в виду человека, с которым рядом нет близких родных. Он живет один в своей квартире и разве что любимый тузик встречает его у порога, когда он возвращается домой. Тема одиночества мучила меня чуть не с детства, хотя я росла в полной семье при папе и маме. Тогда еще живы были те, у кого мужья и любимых отняла война, бабушки. одиноких бабушек было гораздо больше, чем неодиноких. Это было данностью и не слишком меня волновало. А вот что ранило, так это одинокие, брошенные или никогда не вышедшие замуж молодые женщины. И действительно, у стольких моих одноклассников не было пап, или никогда не было иль они растворились. Слово алименты стояло в воздухе колым. Кто-то их платил, но в основном не платил никто. Это обсуждалось взрослыми, и такие папаши осуждались. Времена были довольно консервативные и костные, и как-то не очень было принято, чтобы матери одиночки занимались своей личной жизнью. Принесла в подоли или осталась одна, мужа не удержала. Что ж, теперь занимайся только ребенком, а себе и думать не смей. Вот какая тогда царствовала установка. И вот проедись по улице, по школе, по двору, сядь в трамвай. да вообще куда не глянь всюду они одинолички разведёнки с печатью страдания на лице почти никогда вдовы мне хотелось наполнить их жизнь светом счастьем эти взрослые печальные женщины и ведать не ведали что вот эта длинная девочка в очках разрабатывает план их спасения варианты были разные самый устойчивый такой я придумала для них героя человека бесконечной доброты и исключительно в ума. Мужчин вокруг действительно явно недоставало, так что приходилось придумывать одного на многих. Он опекал сразу несколько одиноких женщин, об интимной стороне вопроса само собой не задумывалось. Нет, это просто был такой Дед Мороз, который приходил ко всем одиноким мамам, соседкам по лестничной клетке и по дому, каждый дарил цветы и конфеты, каждый восхищался, каждую согревал, А согрев одну, спешил к следующей. И все были счастливы, все утешены, что-то в этом роде. Словом, вы понимаете. Мне уже тогда очень хотелось с этим разобраться, решить эту проблему в конце концов. Кажется, отчасти эту проблему решило изменившееся время. Нравы стали свободнее, возможностей познакомиться появилось больше, а одиноких женщин в больших городах, во всяком случае, меньше. Как бы то ни было, став старшей, я узнала, что прежде замечала лишь самое очевидное. На самом деле все еще сложнее. Можно выйти замуж и остаться одинокой. Одиночество запросто возможно в семье. Живет человек рядом со своей женой или мужем, внешне все у них благополучно. Дети, машина, квартира. Внутренне она одна одинешенькая, ей поговорить не с кем. Да и он не торопится домой, потому что не она разрушает его одиночество. И никак им друг до друга не добраться. Вот с этого я бы хотела начать с одиночества в семье. Тебе, да мы уже в общем-то касались этого, разбирая, как люди утрачивают контакт друг с другом, перестают друг друга замечать, отгораживаются, замыкаются, делаются чужими, становятся внутренне одинокими. То есть одиночество это не отсутствие людей рядом, а феномен внутренней жизни человека. состояние души. Не так давно я посмотрела небольшой фильм, снятый психологами в середине прошлого века в Англии про мальчика, который провел семь дней в доме ребенка, куда его поместили на время, пока мама была в роддоме. Фильм о влиянии и разлуке с матерью. Джону чуть меньше полутора лет. Он ходит, но еще не умеет говорить. Он из вполне благополучной семьи, У него прекрасный эмоционально насыщенный контакт с мамой, с которой он никогда до этого не разлучался. Родители поместили Джона в хороший детский дом. На восемь детей в группе были две няни, которые не только кормили, одевали и купали детей. Они, это самое удивительное, были с малышами в постоянном телесном контакте, как это делают любящие бабушки и мамы. Например, няня могла сидеть на полу. Позволяем малышам ползать по ней, как котятам по кошке. И дети, бывшие в этом детском доме с рождения, очень даже неплохо в себя чувствовали и вели себя, как все дети в этом возрасте: прижмутся к няне, обнимутся с ней, получат свою порцию любви, прикосновений, ласки и вновь займутся своими игрушками. Няни никого не выделяют и никому в ласки не отказывают, кто подполз, тот и получил свою порцию внимания. Но Джон мальчик домашний, и он не привык к внимания добиваться, не умеет это делать. Да и учиться этому не было необходимости. Мама всегда была рядом и всегда устремлялась навстречу Джону сама. И вот находясь в комнате полной детейшек и готовых приласкать его нянь, Джон почувствовал себя одинок. К нему никто не обращался, не брал на руки. Он ходил по комнате. обнимая свою любимая домашняя одеяльца, которое мама догадалась дать ему с собой, утакался в огромного плюшевого мишка, сосал свой палец, пытаясь найти утешение, но безуспешно. На третий день Джон отказался от еды. Кормить насильные его не стали. И только когда он горько безутешно заплакал, не вмешиваться в происходящее уже было нельзя. Няня взяла его на руки. Она ласково прижала его к себе, гладила по голове. Но горе Джона было столь велико, что он не мог успокоиться, а другие дети настойчиво требовали внимания няни. Няни в детском доме были вовсе не жестокосердные, но они не могли нарушать естественный ход событий. Это ведь было исследование. А когда мама вернулась через семь дней за Джоном, он не бросился к ней в объятия, как можно было бы ожидать. а прижался к няне, от которой его практически нельзя было оторвать. Он перестал доверять своей матери, потому что в его детском сознании она его предала, она его бросила. Почему я вспомнила этот фильм? Он демонстрирует, как возникает то состояние оставленности, брошенности, которое мы называем одиночеством. И это состояние знакомо каждому, потому что каждый из нас был ребенком — был хотя бы не надолго, оставлен своей мамой и не мог ее вернуть, потому что был беспомощен. Мы ничего не могли сделать, только ждать, когда мама придет, обнимет нас, накормит, обогреет, приласкает. Любовь всегда приходила к нам извне. Каждый из нас может, будучи взрослым впозди в детство, оказаться в детском состоянии и я со всеми вытекающими из этого последствиями. В нас оживают ощущения, которые мы испытывали в детстве, будучи оставленными на время мамой. Что может их вызвать? Любое обстоятельство, пустая комната, например. Я столько слышала рассказов о том, как запускается это состояние, возвращается человек с работы и представляет себя, как он входит в пустой дом, где никто не выйдет ему навстречу, не обнимет, не проявит внимание. И только представит себе эту картинку, как тут же ощущения, которые он испытывал в детстве, оставшиеся один, оживут. И он начнет жалеть себя одинокого, беспомощного, потерянного, никому не нужного.、И、еще больше усугубит это состояние, потому что именно эти чувства удерживают человека в детском состоянии и я. Можно сказать, что одиночество — это такое эмоциональное дежавю. Однако человек, живущий один, может вовсе не ощущать себя одиноким и даже в одиночной камере не страдать от одиночества, как вождь пролетариата, например. Пишет письма на волю тайнописью, молочком и чувствует себя не просто связанным с миром, а в гуще политической борьбы. Какое уж тут одиночество. МК. Вождь был человеком одержимым идеями, целями, фантазиями.、А、если речь идет о ком-то вполне обыкновенном, не вожде. Тебе мне довелось однажды встретиться в Ивановской глубинке с одной старушкой, у которой не было ни детей, ни мужа, ни родственников. Дело было так: на последнюю электричку в Москву мы с дочерью опоздали. До ближайшей станции километров восемь, а на пути к ней деревня. которые мы решили попроситься на постой. И вот представьте, зима, мороз, кругом заснеженные поля, окантованные темной кромкой леса. Небольшая деревушка, темные окна и сп, зимой в деревне спать ложатся рано. Но одно окошечко светилось. Немного рабеем и постучали, приготовившись объяснять, кто мы, откуда. Идем у ладбатюшки из соседнего села, к которому приезжали за духовным наставлением. Но хозяйка впустила нас без всяких выяснений. В избе было ни топлива, ни еды никакой. Это было время такое, перестройка. Наканун в храме бабушки приносили не буханку, не пол буханки, а кусочек черного хлеба. У Татьяны, так звали старушку, не было даже хлеба, зато был огурчик солененький, который она берегла на случай, если зайдет этот самый батюшка. В избе было чисто, на пустых полочках вырезаны из бумаги салфеточки. И что же она делала в этот поздний час в пустом доме, в заметенной снегом спящей деревне? Она читала Евангелие. И была она совсем не одинокой, потому что с ней были святые. Очень хорошей компанией была. И святые, с которыми она общалась, для нее были живыми, и ей с ними было тепло. Воспоминания об этой старушке я храню много лет — Как одной из самых сильных повлиявших на меня впечатлений, как пример того, что находясь объективно, физически, социально в одиночестве, человек может одиноким не быть. Конечно, вы правы, гораздо больше случаев, когда полногорница людей и дети и родные и близкие рядом, а человеку все же одинок. И находясь в компании, мы можем почувствовать себя как Джон, если никто не обращает на нас внимания. То есть одиночество это ощущение потери контакта. Контакт, контакт это наличие связи, чувственное подтверждение, что ты не один, есть еще кто-то на другом конце провода. А если мне некому примкнуть, то я в пустоте, даже если кругом люди. Я думаю, что люди, ощущающие себя одинокими, не могут устанавливать контакт, как ребенок, которому остается только ждать, что мама придет и подключится к нему. И пока человек находится в этом беспомощном детском состоянии "я", он обречен испытывать одиночество, если внимания и звонения нет. Но осознав это, человек может перейти во взрослое состояние "я", в котором люди способны сами устанавливать контакт с другими людьми, способны не только получать, но и давать. Мне думается, способность давать другим людям любовь самое надежное средство не быть одиноким. Мк, наверное, все это так, но и не так. Все же мне кажется, чтобы не ощущать себя одинокой, давать мало. Пять лет я пила эту чашу, чашу почти чистого одиночества и знаю, эту пустоту до конца не заполнить ничем и никем, кроме другого человека. Ясно помню это состояние. Впервые я испытала его в Америке. После университета я поехала учиться в Калифорнию в аспирантуру. Снимала в Лос Анджелесе студию, комнатку с кухней. Познакомилась по ходу дела с прекрасными людьми, которые с тех пор мои близкие друзья. Мы общались, постоянно куда-то ездили. Я преподавала в воскресной школе детям русский язык, головы не поднимая, училась. Моя жизнь была необычайно насыщенной. Это не нарушало ощущения, что я одна. Потом я вернулась в Россию, поселилась в маленькой квартирке. Тут уж создавать стало совсем удобно. Я преподавала в школе, очень любила своих учеников, возилась с ними как умела. Кое с кем мы до сих пор поддерживаем отношения, хотя мой педагогический опыт был недолгим. Несмотря на это, и в Москве мне было пусто. Хотя кто-нибудь ко мне постоянно приходил, друзья, поклонники. Помню, как-то в полночи мы проиграли с друзьями в мафию, но под утро... Все все равно разошлись, гора не вымытой посуды и пустота. Одиночество стало частью меня. Я всегда существовала в таком тонком скафандре одинокого бытия. Слой прохладного, слегка разреженного воздуха, облегающий тебя как костюм. Чувствуешь себя свободно, но всегда немного прохладно. Лишь и выйдя замуж, я поняла, как устала от этой прохлады. И вот, наконец-то, рядом с тобой человек. Его голос, его слова, его тепло, его куртка, ботинки. Первые месяцы супружества я пила как сладкое и, в самом деле, медовое снадобье, еще и от того, что стало не одиноко. Мне нравилось простое — завтракать, слушать радио, гладить, просыпаться не одной. Я и сейчас не вижу иного, чем жизнь с кем-то вдвоем выхода из этой довольно безнадежной, на мой взгляд, ситуации. Но всякое бывает. Если все-таки не сложилось жить с другим человеком рядом, если способ не ощущать это как трагедию, ТБ, конечно, ведь что характерно для трагедий, ощущение страха и беспомощности, ты ничего не можешь сделать, ты щепка в волнах бушующего моря, именно ощущение обессиле, обеспомощности, есть самый главный признак того, что человек находится в детском состоянии и я. его внутренняя пустота может быть восполнена только кем-то извне, но восполнять себя человек должен учиться сам. Наш первый опыт узнавания себя и ощущения я есть был связан с прикосновением. Прикосновения давали нам знать, что мы не одни в этом мире. Но по мере взросления ребенка функцию прикосновений начинают выполнять слова. Ласковые слова поглаживают, грубые причиняют боль. Постепенно слова начинают заменяться мыслями. Ребенок один дома, но он не чувствует себя брошенным, если может подумать: мама меня любит, она тоже скучает обо мне. Устойчивый образ матери мамы есть во внутреннем мире ребенка, позволяет ему сохранять ощущение, что он не один. Контакт между ним и матерью есть, связующий их невидимая нить просто растянулась, удлинилась. Некоторые люди настолько плохо осознают себя, что отсутствие внимания, прикосновения и замещающих их слов приводит их в состояние потери себя. Меня словно нет, говорят они в такой ситуации. Мне думается, что человеку важно знать, что он любим, даже если тот, кто его любит, не может быть рядом. Сознание, что ты любим, делает человека защищенным, даже если подтверждение этой любви чрезвычайно редки. если тот, кто тебя любит, за тысячи верст от тебя в другой стране? МК. Давайте все же заострим ситуацию. А когда даже в другой стране у тебя тоже никого? Когда ты и правда один? Дети выросли, муж ушел к другой или просто умер, родителей тоже нет на свете. ТБ. Даже если тот, кто тебя любит, уже на небесах, мысль о нем есть установление контакта. Знаете, многие женщины живут так, будто их ушедшие в мир иной мужья рядом. Они разговаривают с ними мысленно, спрашивают совета. Конечно, теплых рук и любящего глаз все равно не хватает, но все же это не ледяной холод, в котором живут те, кто утратил контакт с любимым. А та самая легкая прохлада, о которой вы говорили, прохлада во вне тепло и любовь внутри. М.К. То есть те, кто когда-то тебя любил, годятся. В крайнем случае можно позвать их к себе в гости, в свою одинокую квартиру, так что получается, одиночество это не любимость, к этому все сводится. Тебе, но ведь не любим ни кем, это и значит я один, никого другого нет. Вот откуда пустота. Чтобы ощущение жизни, наполненности было, нужны два полюса. Я и тот. или то, с кем у меня установлена внутренняя связь, в отношении с кем или с чем я вовлечена. МК, да, пожалуй. Например, когда человек сочиняет повесть или симфонию, пока он вовлечен в этот процесс, ощущения одиночества у него точно нет. Творчество распахивает ворот сына нашего «я», позволяет соприкоснуться с иным бездонным. Т.Б. Человек может полностью сливаться с тем, что он делает, а слияние, единение — и есть отсутствие одиночества. Описывая такое единение, один японский художник сказал, «Это не я рисовал гору, гора Фудзияма сама водила моей кистью». Любое творчество — сущностная альтернатива одиночеству, Это процесс, в котором человек выходит навстречу миру, отдает себя ему и получает в этом слиянии ощущение полноты. Когда мы устремляемся к Богу, и у нас есть ощущение, что Он нас слышит, мы не одиноки. Как ни была одинока тайвановская старушка. Но、ну、и природа, когда мы сливаемся с ней, тоже исцеляет наше внутреннее одиночество, заполняет пустоту. Вот, например, сидит человек у костра, неподвижно глядя на огонь. Ничего вроде бы не происходит, но, кажется, можно сидеть так вечно. И выходить из этого состояния погруженности в нечто неизъяснимое не хочется. Жаль терять ощущение слияния с миром, растворенности в нем. Я думаю, все, что выводит человека из замкнутого на самом себе мирка вовне – К другому человеку или к высшему, большему, чем он сам, вызволяет его из темницы одиночества. Ведь человек вообще призван к трансцендированию, выходу за пределы самого себя. И счастлив он может быть только тогда. М.К. Что ж, попробуем найти героя, которому удалось выйти за пределы самого себя. Вот последний в этой книге рассказик. Нет, даже рассказ, после которого, думаю, все наши читатели обязательно послушают восьмую симфонию Шостаковича.